Это был Дзен. 88 добровольцев решили противостоять кадровому японскому батальону. Урядник подсчитал на бумажке: на каждого нашего вот три самурая. "А ставь глупости", сказал из палатов озабоченный совсем другим задач. Ради чего маневрируют японцы? Правда, в поведении лейтенанта Ямагата не проявилось ни оперативной смекалки, ни даже примитивной попытки тактически овладеть обретённым положением. Явинский старший что подметил верно. Они шатались по Камчатке, как непрекаенные И стебив в Явине всю скотин и уничтожив ездовых собак японцы ведя на поводках свору будучных псов покинули разоренную деревню стали перебираться ближе к озёрной параллельно их движению вдоль морского берега спускались к югу и все оплотили Уредник спросил приятеля а куда ты думаешь их потянула Там не знаю. Четвёртые научта. Завтра выясним. Из палаток отряхнул от хвои замшевые штаны. Нарочито медленно он загнал пулю в ствол карабина. Пойду, сказал. Прогуляюсь по речке. Трапперу хотелось побыть в одиночестве, к которому он так привык за долгие годы. а постоянное общение с людьми заметно утомляло его. Охотник стремился уйти в тишину, чтобы остаться наедине с самим собою. Но сейчас за ним увязался Сережа Блинов. Можно и я с вами? Только я не терплю болтовни. Обещаю не мешать. Да уж, пожалуйста. Будьте любезны. Студент шагал за траппером, И его удивляло, что из палатов не выбирает дороги, а идет всегда напрямик, какие бы завалы и препятствия не встречались на его пути. Вблизи протекала звонкоструйная лесная речушка. Простите, а как она называется? Еще и доцка. Снова шаги. Молчание. И пляск реки. А что это значит по-русски? Ищу дочку, ответил из палатов. Странное название, правда? Обычное для Камчатки. Бледелsа вечер. Пожар слег малиника, только запели комары. В тени густого ольховника из палатов уселся на берегу речки, положив на колени казачий карабин. Рядом с ним присел на траву И юноша. Молча они наблюдали, как неподалёку от них ввозился в реке громадный медведь с красивой лоснящейся шерстью. Зверь давно заметил людей, но люди ему не мешали. Он, кажется, захотел рыбки. Штаф носом против течения, казалось, и долго смотрел, как между его ног прыскакивали стремительные лососи. Зверь оказался умнее, нежели думали о нём люди. Передние лапы он оставил под водой, по шее, а задние шлепнул настолько, что между ними свободно проплывала всякая мелочь, но сразу же застывала крупная рыба. Почуяв, что добыча в капкане, медведь почти цирковым трюком весь в туче брызг скидывал над водой за Ес ловность катапульти выбрасывал пойманного лосося на берег. Боже. Оля лецу удачи. Выгнулся из палаток. В один из таких моментов большая и ощещающая кита упала с ногам траппера, который даже не шевельнулся. Медведь выбрался из вобей маленькими красноватыми глазками. Он долго смотрел на охотника. Исполатов тихонько сказал ему, «Бери, бери, ешь на здоровье, а я сыт». И ногою придвинул зверюги к киту. Мишка со вкусом отгрыз ей голову, после чего радостно и снова прыгнул в реку, посреди которой занял прежнюю позицию. Сережа Блинов шлепнул Исполатову по спине, — У вас комар, — сказал он. — Не стоит беспокойства. Грянул выстрел. Медведь рухнул в воду. Красная ленточка крови быстро вытянулась вниз по течению ищу и доцки. — Кто же это? — удивился Сережа. — Я просил вас не болтать. Сережа хотел подняться, траппер удержал его. Сидеть. Молча. не двигаясь. Вскоре неподалеку затрещали кусты, и в реку вошел японский солдат с карабином в руке. Оружие мешало ему, он перекинул его через плечо. Хватая убитого медведя, то за ноги, то за уши, он пытался вытащить свою добычу на бережок. По наивности студент думал, что для стрельбы нужно вскинуть оружие, обязательно вжимая приклад в плечо, потом тщательно прицелиться. Но ничего подобного не случилось. Серёжа даже не заметил, что лежащий на коленях из палатового карабин слабо дробнул. Оружейное дуло без прицеливания медленно сопровождало каждое движение противника. Японец вытащил медведь на мелководье достал нож из карабина выблеснуло короткое пламя самурай зарылся лицом в густую медвежью шерсть из палатов встал азока оглядевшись он раскурил папирус жизнь продолжалась во всём дивном и великолепном многообразии мирно журчала река В ее темной глуби, словно короткие мечи, двигались к нересту лососи. Плещущая вода обмывала гладкую серебристую шерсть медведя. Она же выполаскивала и одежду мертвого японского солдата. «Вы убили его?» — спросил Сережа. Портсигар исчез в кармане замшелых штанов. «А как вы догадались?» — прищурился из палатов. Юноша был явно растерян, но не могла. и подавлен уведенным. Но вот так просто взять и убить человека. А может он хороший? Может, его дома ждёт семья? Испалатов отрезвил его крепкой пощёчиной. "Шинок", сказал траппер с небывалым презрением. Векой сейчас может иметь значение, хороший ли человек, убитый именно им солдат, или напротив, дурной. Запомните, на войне никто и никогда людей не убивает. На войне уничтожают врагов. Серёжа Блинов поднялся с земли. Я, наверное, сказал глупость. Простите. Ещё раз они посмотрели на убитых. Японец был очень маленьким, а медведь большой и рослый, даже сейчас казавшийся красавцем. Из палаток нервно продёрнул затвор, который живо выкинул на траву отработанную гильзу, дымно воняющую окисью газов. В ствол карабина плотно засела свежая пуля. Сплюнув окурок в реку, он пошагал обратно в лаги. Серёжа тронулся следом. Два человека столь разных долго шагали молча. Вдруг траппер резко остановился так, что юноша даже наскочил на него. "Я сожалею об этой пощёчине, которую вы не заслужили", мягко произнёс из палатов. "Мне близки ваши благородные чувства. А наивность проходит за годами". "Ну, поймите, дорогой вы мой". В голосе Траппера вдруг прозвучала нежность. Ведь на войне сражаются не патриотизмом, а только умением. Мы здесь столько зверя набили, что сами озверели, и для нас завтрашний бой все равно, что хлопыстнуть стакан водки без закуски. Вы же для боя никак не годитесь. Так что же мне теперь делать? Я... Не стремитесь завтра быть самым удачливым. Вы же видели, как легко можно укакушить человека. Подумайте, что станет с вашими папой и мамой. Опять шагали по тропе. В Серёжа задумчиво спросил: Скажите, а то ваш идеальный герой? Ответ был совершенно неожиданный. Грмзинская бедная Лиза. Кто утопился в пруду? Вернувшись в лагерь, он сообщил уряднику, что японцы разбили свой бивуак где-то неподалёку. Пора покончить с их маневрированиями. Раноутчиком ополченцев навестил усталый разведчик из Явинских мужиков и подтвердил, что японский бивуак расположен в низовьях речки ещё и доцки. А у берега моря стоят ихние шхунки. Из палатов наблюдал, как Мишка Сотинный долго полоскался в реке. Потом урядник извлек из кармана свернутое, как носовой платок, полотенце. Начал вытираться. «Ты аристократ, Мишка», — сказал ему траппер, кусая травинку. «Но войну даже с полотенцем шляешься». «Да уж, не охуже от тебя будем». отвечал урядник. Егоршин вызвался разведать противника в его же лагере. Зверобой рассуждал вполне здраво. Я ж бывал у них, на шумшу. Ежели я же ли Емегату исповедаю, он меня же всегда признает. А приду как приятель, скажу, что Жатвека не отпишул. Попрошу у них ресику. Рожь я оставлю. велил урядик. Э нет, сообразил Егоршин. Вот тогда они заподозрят, что тут неладное. А тоже из кончедал без ружья ходит. Он пошёл к японцам с ружьём. Из-под отов проследил, как зверобой скрылся в шелестящих зарослях шеломайника и легко подхватил с земли карабин. Тарка. Окликнул его урядник. А ты куда? За Ковалером. Побегу его. Заметит старик озвереет от обиды. Я умею быть незаметным. Идти пришлось долго, пока в воздухе не повеяло морем. Из палатов издали видел, как японские караульные с дёрнули с плеча Егоршин ружьё и потащили старика за собой. Пропер залёг в тени дикой смородины, решив, что если честь сейчас Егоршин не возвратится, надо постараться проникнуть внутрь японского лагеря. Тихо пошумлило море. Время текло томительно,Darkлонило в сон. Полетов оборвал вкус ста почти все недозрелые ягоды во рту стало терпко Кончилось всё тем, что Егоршин, неслышно подкравшись, надавал трап перу шлипаков словно мальчишки. С кем связался не смыślлённый? Хотел меня обмануть, да сам попался. Я тебя сразу ощутил, как ты за мной тронулся. Ну, думаю, погоди. Я ему задам хорошего шпанды я. Из палатов шутливо поднял руки. Признаю, твое несомненное превосходство. Садись. Нашел место. Отойдем по даре. Там и сядем. Удалившись от бивака японцев, Егоршин сказал. Я магат увидел. Он там. Ну, я вестима. голодающим прикинулся. Стал рукой карту подносить, мол: "Видите, отдыхаю. Там народу немало", говорил старик. Все обрюзжённые обязательно с футками. А поодаль палаточка Беренга. В ней доктор сидит, через очки книжку читает. Ялинский мужик не собрал У берега много кораблей заякорилось.